Глава третья. Мышление. Когда всё делаешь как надо, а клиентов нет. Первая встреча, знакомства через минуту. Наливаю кофе. Устраиваюсь в кресле напротив ноутбука. Конечно, перед созвоном я уже изучила соцсети Натальи. Так зовут потенциальную клиентку. И догадываюсь, почему она решила ко мне обратиться. Её блог идеален. Шапка профиля... Призыв к целевому действию, регулярные истории, посты, клипы, сайт. С точки зрения маркетинга у меня нет к ней ни одного вопроса. Только опыт подсказывает мне. Она все делает как надо, но клиентов нет. Я могу это опознать даже до созвона, потому что такое было и со мной. Проблема здесь вовсе не в маркетинге. Проблема в мышлении. Именно поэтому мышление я ставлю во главу системы продвижения. В Академии мы начинаем работу с этого элемента. Я убеждена, в 100% случаев причина того, что система не работает как надо, в мышлении. Ошибки в остальных элементах — следствие багов мышления. Кто-то из великих сказал, «Самый главный человек, который мешал мне достигать целей в жизни, я сам». Как коуч я уже несколько лет работаю с темой мышления но до сих пор поражаюсь тому, как люди сами вставляют себе палки в колеса, не давая себе жить той жизнью, которой они хотят. Случай Натальи может показаться поразительным, но вы даже не представляете, насколько это типичная история среди экспертов и помогающих практиков. Сказать по правде, это моя любимая история в качестве запроса на коучинг или консультирование. Я называю ее «когда все делаешь как надо, а клиентов нет». Клиенты, которые приходят с такой проблемой чаще всего умные, образованные и деятельные люди. они сами рассказывают мне обо всех своих сильных и слабых сторонах. они убеждены, что прекрасно себя знают и что никто не знает их так хорошо, как они сами. Они много думают, много рефлексируют, при этом не сидят без дела и все делают как надо. Так же как Наталья сделала фотосессию и заказала себе сайт. Регулярно ведёт блог, регулярно пишет посты, регулярно снимает истории. Даже платит за рекламу своего блога в соцсетях. Подписчики приходят, но не покупают. В чём здесь может быть ошибка продвижения, если ошибки никакой нет? Наталья, понятное дело, в тупике. Может, это всё не её? Может, её аудитории нет в соцсетях? Может, невозможно зарабатывать на психологии? Или психологов уже слишком много? Может, она конченная неудачница? Ответы на эти вопросы мы попробуем найти в этой главе. Добро пожаловать в самый главный элемент системы продвижения — мышление. Меняя реальность. Каждый из нас живет в реальности, которая его либо устраивает, либо нет. Думаю, я не открою Америку, если скажу, что реальность, которая нас окружает, — Это результат тех выборов, которые мы совершаем по жизни. Сейчас я в уютной квартире на Тверской стучу пальцами по клавиатуре. Пишу эту книгу. В стакане — любимый бамбл. Я сама приготовила его из эспрессо и апельсинового сока. В соседней комнате работает мужчина, которого я люблю и с которым хочу прожить всю жизнь. Мы оба предприниматели и писатели. Недавно у него тоже вышла книга. Мои рабочие задачи на сегодня — провести мастер-майн для академиков, проверить их домашки на платформе, написать две страницы книги и набросать монолог для занятия по стендапу. Потом я приготовлю ужин, и мы будем смотреть кино, лёжа на диване в гостиной. Мой сегодняшний день — результат всех выборов, которые я совершала в течение жизни. Попробуем размотать эту цепочку выборов и посмотреть на неё со стороны. В 2017 я решила заниматься коучингом и выучилась на коуча. С 2018 по 2020 я параллельно с работой в найме работала над созданием собственной системы продвижения. Искала те действия, которые я буду совершать и которые будут безотказно давать мне нужное число клиентов для нужного уровня дохода. Набирала аудиторию и создавала личный бренд. В 2019-м я ушла от парня, с которым я была в созависимых отношениях и который называл меня коучером. Тогда я могла позволить себе только съёмную комнату и нашла её в 15 минутах пешком от моей работы в найме. Так я сэкономила кучу нервов и 2,5 часа на дороге дом-работа ежедневно. И это время смогла направить на привлечение клиентов и коучинговую практику. В 2019-м я написала первую книгу и создала онлайн-клуб для коучей «Коуч-среда». В 2020-м я поняла, что мой доход от коучинга уже полгода превышает мой доход от найма, написала заявление на увольнение и ушла из найма. В 2020-м запустила первый поток Академии продвижения, заработала первые миллионы и позволила себе переехать из съемной комнаты в 33-метровую квартирку на Кутузовском. В 2021-м я работала над совершенствованием и масштабированием Академии, несколько раз пересобирала курс, прежде чем решила, что Академия идеальна. С 2020 по 2021-й я еженедельно работала с психологом над своим страхом отношений, страхом, что вновь впаду в созависимость и драму. Всё это время я заставляла себя ходить на свидания с Тиндера, но из этого ничего не выходило, кроме расстройства. В 2021-м на свидании с Тиндера я встретила Виктора Валентиновича. В 2022-м мы с Виктором Валентиновичем решили начать жить совместно и переехали в квартиру в центре Москвы на Тверской. В августе мы поженились, и моя фамилия Павлюкевич превратилась в его фамилию Довнер. В 2022-м благодаря моей экспертности и аудитории я получила предложение от издательства о написании этой книги. Посмотрите на эту цепочку внимательно. Именно она сейчас привела меня к реальности, в которой я живу. Неочевидное и очень важное, на что я хочу обратить ваше внимание. Каждый выбор, который я делала, был неразрывно связан с действием. Выбор — это всегда действие, и бездействие — это тоже выбор. Есть большая разница между тем, чтобы совершить выбор у себя в голове и совершить его на самом деле. Обратите внимание на глаголы действия, из которых состоит мой путь. Искала, написала, переехала, ходила на свидания. Все это действия, которые я совершала в реальности. Именно эти действия, а именно выбор предпринимать эти действия, которые я совершала, привели меня в эту уютную квартиру на Тверской, где я пишу сейчас эти строки, зная, что в нужное время вы совершите ваш выбор, Купите эту книгу и узнаете о системе продвижения. Дальше вы снова совершите выбор. Внедрять или нет в жизнь те знания, которые вы получаете. Этот выбор определит ваше будущее точно так же, как мой выбор писать сейчас эту книгу определяет моё. В прошлом моя реальность меня сильно не устраивала. Но и тогда она была результатом моих выборов и моих действий. Вернёмся в начало 2018-го. Я недовольна буквально всем отношениями, в которых теряю себя, работой, в которой не реализую свой потенциал, коучингом, который не дает мне дохода, на который я рассчитывала. Из-за этого я чувствую себя подавленной и несчастной. Клиенты приходят на первую встречу знакомства я провожу полноценную коуч-сессию, и они уходят, не оплатив долгосрочный контракт. Снова, снова и снова. Какие действия выборы — приводили меня в эту реальность без клиентов и без удовлетворения от деятельности. Тут речь скорее пойдет не только о действиях, но и о бездействиях, ведь и бездействие — это тоже выбор, который вы совершаете. Итак, я проводила первую встречу знакомства как полноценную сессию и полгода игнорировала то, что такой подход не ведет к продаже долгосрочных контрактов. Я даже не пыталась выработать скрипт продающей встречи, который вёл бы к продаже. Я полгода не могла сказать при знакомстве окружающим, что я коуч, не могла подготовить и выучить свою самопрезентацию, и когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я мямлила что-то нечленораздельное. Я всё то время до момента, когда у меня выстроился поток клиентов, не могла сформулировать чётко стоимость своих услуг и обосновать её. Я никуда не шла обучаться продажам и продвижению, не повышала свою квалификацию как коуча, потому что решила, что пока не отобью стоимость своего первого обучения, ничему учиться не буду. Подведем итог. По сути, я сама не училась на своих ошибках, не рефлексировала после каждой проведенной встречи знакомства, не делала выводы, не готовилась к встречам. При этом не училась на чужих ошибках у других людей. Курсы по продвижению помогают сэкономить несколько лет и кучу нервов, но я выбрала даже не смотреть в эту сторону. Выбрала страдать вместо того, чтобы действовать в сторону изменения ситуации, которая меня не устраивала. Кто-то скажет, как ты можешь говорить, что решила не действовать в сторону изменения ситуации? Ты же не сидела без дела. Проводила первые встречи-знакомства, значит, каким-то образом привлекала клиентов на эти встречи. То есть ты. «Действовала?» «Да, я действовала. Но одно дело — действовать по привычному сценарию и, совсем другое, действовать по-новому, тестировать гипотезы. Целых шесть месяцев я продолжала проводить первые встречи-знакомства по сценарию, который не давал мне результат». Действовать по-новому означало бы как минимум усомниться в том, что привычная мне схема работает, и попробовать новый сценарий. У меня был этот выбор, и я выбирала ничего не менять, действовать в зоне моего пусть дискомфортного, но всё же комфорта, и не получать результат, заключённый контракт с клиентом. Конечно, в тот момент я не осознавала, как сама не даю себе зарабатывать. Это вообще очень сложно заметить в моменте и без стороннего наблюдателя. Ошибки всегда хорошо заметны с расстояния, либо с расстояния времени, либо с дистанции вытянутой руки. Поэтому так хорошо их замечают со стороны. Тем не менее, связка, которую я хочу подсветить, которая станет первым шагом к исследованию мышления, реальность всегда тесно связана с действиями, которые мы совершаем. Результат всегда следствие действия или бездействия. Реальность трансформируется через действия. Если вы хотите другой результат, действуйте по-другому. Предлагаю взять паузу и выписать, какие ваши действия создали ту реальность, в которой вы сейчас находитесь. Включите в список и действия, и случаи, когда вам следовало бы предпринять действие но вы этого не сделали. Помните, не совершая выбор действия, Вы тоже действуете. Посмотрите на этот список. Если реальность вас не полностью устраивает, что уже сейчас можно делать по-другому? Что, если другие действия дадут вам другие результаты? Выпишите то, с чем можно поэкспериментировать. Пробуйте. Уже можно. Как мышление мешает вам зарабатывать? А теперь я предлагаю вам попытаться понять, Почему? Почему мы делаем то, что делаем, даже если это не ведет к результату? Что побуждает нас регулярно совершать действия, которые не приближают нас к жизни мечты? Почему мы сами становимся главными врагами нашего счастья? Что это? Прок судьбы, проклятие, нежелание выходить из зоны комфорта, страх неудачи? Ответив на этот вопрос, мы могли бы взять под контроль свои действия, а значит и свою жизнь. Чтобы разобраться в том, как мышление влияет на результаты в нашей жизни, обратите внимание на схему: мысли, чувства, действия или бездействие и результат. Ранее мы детально разобрали два элемента из схемы: результат и действия. Пришло время посмотреть на корень действий чувства и мысли. И первое, что нам нужно знать, чувства и мысли взаимосвязаны. Для примера вернёмся в мой 2018-й. Помните, как я описывала своё состояние в самом начале книги? Кто-то приходил на сессию, я старалась провести её круто, как могла, показав всю силу коучинга. Полтора часа разговора с потенциальным клиентом, и он уходит полный инсайтов и с планом шагов. А я снова остаюсь без оплаты, без проданного пакета коуч-сессий и с ощущением, словно меня использовали. Так уже несколько месяцев. Я потратила на обучение коучингу 160 тысяч, и за полгода я не заработала на нем ни копейки. Я устала, я зла на себя, ведь я неудачница, и у меня ничего не получается. Зла на людей, ведь им по факту нужна только халява, и никто не готов платить за коучинг. Сегодня после работы меня снова ждет встреча, знакомства с потенциальным клиентом. Я ещё не знаю, кто он и с каким запросом придёт, но я уже уверена, что он ничего у меня не купит, как и все остальные. Я специально интенционно выделила мысли и чувства, слипшиеся у меня в один тёмный удручающий комок. А теперь вопрос на засыпку. Как вы думаете, насколько вероятно, что эксперт, который думает и чувствует такое, На первой встрече знакомстве заключить с клиентом долгосрочный контракт на пакет сессий и в тот же день без единого возражения получит на счет полную оплату от клиента. Правильно. Это невероятно. Эксперт с такими мыслями и чувствами не сможет продать клиенту долгосрочный контракт, даже если у эксперта будет самый идеальный скрипт продающей встречи даже если он единственный специалист на Земле, который может действительно помочь клиенту. У такого эксперта постоянно будут случаться фокапы, которые будут подтверждать всё, что он мыслит и чувствует. К нему на сессию регулярно не будут приходить клиенты, хотя они записались, и он даже подтверждал заранее с ними встречу. Те, кто будет приходить, не будут оплачивать его услуги, будут предлагать работать с ними бесплатно по бартеру или с огромной скидкой. У тех, кто придет на встречу знакомства к такому эксперту, будет куча возражений относительно формата, стоимости услуг и профессионализма эксперта. Чаще всего клиенты будут уходить со встречи, не дав четкого ответа о сотрудничестве, а потом не будут отвечать на сообщения. «Откуда я это знаю?» Так было у меня. Так было у большинства моих клиентов. Так было практически у всех учеников Академии продвижения. И да, после работы с мышлением это прошло, как страшный сон. Но почему такой эксперт никогда не будет успешным в привлечении клиентов? Неужели это магия? Никакой магии здесь нет. Это простая связка. Мысли, чувства, действия, результат. Человек с негативными мыслями о себе как о профессионале, о клиентах, о своей профессии не будет по-настоящему вкладываться в продажу своих услуг, потому что это для него пустая трата времени и сил. Он убежден, что у него никто ничего не купит. Так зачем напрягаться? Наш мозг максимально не любит бессмысленных действий. Он тщательно контролирует расход энергии, которая может понадобиться в любой момент на более важные вещи, связанные с выживанием. И самое главное. Наш мозг очень не любит, когда реальность противоречит его убеждениям. Это значит, что он сам будет создавать ситуации, когда мы перепроживаем один и тот же сценарий, как заезженную пластинку. И вот картина маслом. Эксперт с мыслями о том, что у клиентов нет денег и никому не нужны его услуги, проводит первую встречу знакомства Он разочарован, подавлен, вял. Его взгляд — уставший и потухший. Жесты, осанка и тон голоса выдают незаинтересованность. «Угу. Сейчас я тебе расскажу про свои цены, и ты пойдёшь думать, а потом сольёшься», — думает он, глядя на клиента. Он уже всё решил за клиента. И теперь его речь и невербалика будут работать на цель доказать ему, что это именно так. Конечно, клиент начинает с того, что у него тяжёлая материальная ситуация. «О да, и чё ты тогда пришёл? Получить консультацию на халяву?» — продолжает мысленный диалог эксперт. В своем внутреннем диалоге он сам уже давно слил клиента, а теперь просто отсиживает 30-минутную консультацию, потому что он из тех, кто все делает как надо. Возможно, он даже и не расскажет в конце диалога с клиентом о ценах на свои услуги и форматах работы. А если и расскажет, то потом несколько дней не будет отправлять клиенту соглашение о сотрудничестве и уточнять, что клиент решил. Зачем? Все равно это бессмысленно. Если мы отмотаем назад и посмотрим на всю цепочку взаимодействия эксперта с этим клиентом, мы увидим, что сам эксперт уже на этапе упаковки сделал все, чтобы клиенты к нему приходили без запроса, в позиции жертвы и без денег. Шапка профиля, контент в блоге, тезисы на сайте – все это хитрый мозг эксперта, который любит подтверждать свои убеждения, создал так, чтобы эксперт продолжал жить в своей мрачной, суровой реальности и привлекал неплатёжеспособную аудиторию. Хитрый мозг эксперта знает, как важно быть в зоне комфорта. Комфортно ему там, где ему всё известно. Да, для осознанной части эксперта это далеко не комфорт. Это жуткий дискомфорт, причины его страданий и несчастья. Но мозгу плевать на счастье. Он руководствуется принципами безопасности, и экономии энергии. Отсутствие клиентов для этого эксперта — известная, безопасная ситуация. Формально эксперт делает всё как надо, но то, как он это делает, не оставляет клиенту шансов купить у эксперта услугу. Для чистоты эксперимента давайте перевернём ситуацию и изменим начинку из мыслей и чувств эксперта на диаметрально противоположную. Что получится? Меня переполняет воодушевление при мысли о том, что сегодня у меня будет первая встреча с новым клиентом. Я наполнена благодарностью себе за то, что освоила профессию коуча. Благодарна всем своим учителям и клиентам, которые мне доверяют. Мне очень везет с клиентами. Все мои клиенты испытывают радость при оплате моих услуг. Они любят покупать долгосрочные контракты, ведь для них это выгодно, и так они действительно достигнут результата. Я чувствую свою силу. И с каждым новым клиентом я всё больше ощущаю себя профессионалом в коучинге. Знаю. Звучит слащаво и преувеличенно. Я просто полностью перевернула своё мышление образца 2018-го. Уверяю вас, я не заставлю вас думать так, словно вы живёте в барби-доме и скачете на розовом единороге. Сейчас меня интересует лишь ответ на вопрос, который я вновь вам задам. как думаете Эксперт, у которого в голове начинка из таких мыслей и чувств, будет более успешным, чем эксперт с кислыми щами. О да. И это не значит, что у него не будет фокапов Конечно, мышление не станет для него волшебным оберегом от превратности судьбы. Но каким образом этот эксперт будет относиться к тому, что клиент, скажем, не пришёл навстречу знакомства? Станет ли это драмой всей его жизни, которая подорвёт его отношение к себе как к профессионалу? Подумает ли он, что личная практика не его, или просто решит, что Вселенная уберегла его от клиента, которому сейчас не актуальны его услуги? Скорее, второй вариант. И подумает он так, потому что зоной комфорта для себя он выбрал не ситуацию отсутствия клиентов, а ситуацию наличия клиентов реальность когда у него нет клиентов для него некомфортно и он будет всеми силами стремиться выйти из нее баги в мышлении багами или ошибками мышления я называю мысли которые не дают вам достигнуть результата еще одно название таких багов ограничивающие убеждения о том откуда они берутся мы поговорим позже А пока я предлагаю вам проверить себя по пяти маркерам, чтобы понять, есть ли у вас ограничивающие убеждения. Итак, у вас в мышлении точно есть баги, если, во-первых, вы не растете в доходе. Во-вторых, вы испытываете негативные эмоции при мыслях о необходимости проявляться, привлекать клиентов, продавать ваши продукты или услуги. В-третьих, порой у вас возникает ощущение, что все против вас как будто какая-то неведомая сила против того, что вы достигали ваших целей. Вам словно приходится продираться сквозь дебри, чтобы вырасти хоть чуть-чуть, а потом происходит нечто, что сводит все результаты ваших усилий к нулю. В-четвертых, периодически вы живете в мрачных мыслях о том, что у вас ничего не получится. Вы неудачник, все лучше вас, никому не нужны ваши услуги, и у вас нет счастливого будущего. В-пятых, вы откладываете до последнего действия, которые могли бы привести вас к росту. Порой вы знаете, что нужно сделать, но не делаете этого и находите себе оправдание. Нашли у себя хотя бы один маркер. Поздравляю, вам есть с чем работать. Дайте мне мысль, и я переверну вашу жизнь. Позитивным мышлением я называю мышление, ведущее к желаемому результату. Никаких розовых единорогов из сахарной ваты здесь нет. Я всегда за то, чтобы стоять на земле твёрдо. Правда в том, что мышление всегда играет либо за вас, либо против вас. Иного не дано. Какие мысли будут играть за вас в привлечении клиентов? Для удобства я делю их на несколько категорий. Мысли о себе как о человеке. Мысли о себе как о профессионале, мысли о своей профессии, мысли о клиентах, мысли о продвижении и привлечении клиентов, мысли о мире. Распаковать мысли в каждой из категорий вы можете простым вопросом. Что я думаю о? На самом деле, что вы думаете о себе как о человеке? О себе как о профессионале? О своей профессии? На курсе в Академии продвижения это одно из первых упражнений на проработку мышления. Просто, но эффективно бывает посмотреть на весь тот мусор, который мы храним в своей голове и который зашлаковывает нашу жизнь. При выполнении этого упражнения главное — честность к себе. Не просто бывает признаться, что считаешь себя никчемным, ничем не примечательным таким же, как все. Больно узнать, что считаешь свою профессию невостребованной и никому не нужной, а своих подписчиков в социальных сетях — людьми, которые только и ждут, когда ты облажаешься, чтобы окунуть тебя в твой фокап с головой и поставить на тебе крест. Как понять, что вы нашли именно ограничивающее вас убеждение, а не что-то еще? Маркеров ограничивающего убеждения всего два — немногословность и категоричность. В ограничивающих убеждениях, как правило, не более пяти-семи слов, и часто в них вы можете заметить слова «никогда», «никому», «ни за что» и другие. Например, «я плохой коуч». Это убеждение о себе как о профессионале. «Мои услуги никому не нужны». Это о клиентах. «На коучинге много денег не заработаешь» а вот это о своей профессии. Чтобы вытащить все мысли наружу, я предлагаю ученикам читать ответы друг друга на обучающей платформе. Того и глядишь, какая-то из ограничивающих мыслей останется незамеченной, а примеры других учеников очень помогают ничего не оставить без внимания. Что еще важно при выполнении этого задания? Не залипать на нем. У нас нет задачи закопаться в негативных мыслях. Ученики Академии и так еще до прихода на обучение варились в них изо дня в день, пропитываясь токсичностью и отпугивая этими мыслями клиентов. Поэтому достаточно всего 20-30 минут, чтобы выписать ограничивающие мысли и пойти дальше в трансформацию мышления. Археологические раскопки с целью понять, как отношения с отцом повлияли на ваше становление как личности, не по нашей части. Если очень хочется найти корень всего, можно обратиться к долгосрочной психотерапии. Но мой опыт показывает, что нескольких упражнений в модуле Академии по мышлению достаточно для того, чтобы проработать основные ограничивающие установки, мешающие выходу на новый уровень дохода. Необходимо и достаточно – вот принцип, которым я руководствуюсь при разработке всех упражнений на курсе. Почему мы думаем так, как думаем? Чтобы научиться управлять мышлением и поселить у себя в голове мысли, которые будут вести к нужному результату, а не блокировать его, важно понимать, откуда вообще берутся у нас те или иные мысли. Почему Настя думает, что клиенты есть везде и активно налево и направо рассказывает о своих услугах, а Алиса убеждена, что клиентов найти сложно, и поэтому даже не пытается начать проявлять себя как профессионал. Сейчас мы будем говорить не обо всех мыслях в целом, а об убеждениях. Их еще называют установками. Это мысли, которые мы внутренне повторяем, как заезженную пластинку, снова и снова. Так, что они становятся со временем нашей реальностью, формируют нашу картину мира. Помню, в детстве мама мне говорила... «Зови человека сто раз свиньёй, так он на сто первый раз захрюкает». Не помню, к чему именно это относилось, но фраза как нельзя лучше отражает механизм формирования убеждений. Убеждением становится мысль, которую мы встречаем снова, снова, снова и снова. Детство — период, когда образуется большинство убеждений, которые формируют нашу картину мира на всю последующую жизнь. Дети, в принципе, больше всего восприимчивы к убеждениям окружающих взрослых и быстро примеряют их на себя. Вот маму когда-то бросил мужчина. Она обижена, зла и часто повторяет, что все мужики — козлы. Высока вероятность, что ее дочка, которая постоянно вертится у мамы под ногами, примет это убеждение за чистую монету. Впоследствии девочка, взрослея, будет неосознанно встречать мужчин, которые подтверждают мысль, Все мужики — козлы. Первый козёл, второй козёл, третий, четвёртый. Неужели в этом мире нет нормальных мужчин? Конечно, есть. Но только не в мире этой девочки. Убеждение стало её клеткой. Оно не даёт ей замечать тех, с кем реально построить гармоничные отношения. Если вы поставите 10 мужчин в ряд, и один из них будет абьюзером или алкоголиком, а все остальные 9 — прекрасными людьми, Какого выберет наша героиня? Правильно, единственного и неповторимого. Привожу здесь пример из сферы отношений, потому что так легче всего проиллюстрировать механизм возникновения ограничивающих убеждений. Тех, что не дают нам жить по-настоящему счастливой жизнью и достигать поставленных целей. Ограничивающие убеждения в сфере продвижения возникают по точно такому же принципу. Единственное отличие — Многие из них мы собираем уже в зрелом возрасте. Помню, как во время прохождения обучения коучингу тренер, которую я очень уважала, сказала, «Коучинг нельзя продать, его можно только купить». А задаченная, я записала эту фразу ручкой в блокнот и амфила маркером. «Все, что до этого говорила тренер, прекрасно работало». Благодаря её мудрости я научилась проводить коуч-сессии и уже получала отзывы клиентов на мою работу. Она уже заслужила моё стопроцентное доверие, и не доверять ей сейчас не было никаких оснований. «Коучинг нельзя продать. Его можно только купить». Слова тренера пульсировали в моей голове. Что это значит? Получается, нельзя самой продавать коучинг? Надо, чтобы ко мне самой приходили клиенты и спрашивали цену моих услуг. Нужно ли объяснять, что именно это убеждение, перенятое мною тогда от тренера дословно, стало одной из причин, почему первые полгода личной практики у меня не было платных клиентов от слова совсем. Окружение — важнейший источник и продвигающих и ограничивающих убеждений. В любом возрасте. Ещё один источник убеждений — Личный опыт. Если вы уже три раза начинали обучение разным профессиям и все три раза не завершили его по разным причинам, высок риск развития убеждения, я ничего не довожу до конца. В следующий раз, когда вы решите вновь пройти обучение, больше всего вы будете бояться, что бросите. Скорее всего, так и будет. Если вы не допустите, что может быть по-другому. Старайтесь отслеживать ваши мысли особенно, в случае получения негативного, болезненного опыта. Так вы можете заметить, как формируются убеждения, и взять этот процесс под контроль. Большинство убеждений формируются в нас неосознанно. Мы подхватываем их от значимых взрослых, от знакомых и из личного опыта, как вирусы. А затем они прорастают в нас и становятся частью нас, влияют на наше поведение и результаты в жизни. Наша жизнь соткана из ограничивающих и продвигающих убеждений, как покрывало в стиле пэтчворк. Большинство убеждений вы не осознаёте и никогда не осознаете. Да это и не нужно. Мозг экономит энергию и использует убеждения для того, чтобы автоматизировать вашу жизнь и не тратить драгоценную энергию на принятие решений. Можно ли винить его за это? Ведь то, что вы дожили до вашего возраста — означает, что ваши установки действительно эффективны для вашего выживания. К сожалению, это значит, что любому изменению текущих убеждений мозг будет сопротивляться. Для него любое изменение – это риск и угроза безопасности. Ведь все и так работает. Зачем менять? Противится он. Но если мы хотим научиться выходить на новый уровень дохода, Нам просто необходимо уметь заменять ограничивающие убеждения на продвигающие. Да, это непросто. Но мой опыт и опыт учеников Академии показывает, что это вполне реально. Убеждение, благодаря которому я выросла в 10 раз за 3 месяца. В 2020-м, когда я уже ушла из найма и зарабатывала на коучинге 300 плюс 1000 рублей в месяц, Я заметила, что перестала расти в доходе. Я понимала, что уже пора запускать курс по продвижению, но какая-то неведомая сила останавливала меня от этого. Я знала, что мне нужно делать, но не делала. Я словно была парализована. Как я уже говорила, ощущение, что вас сдерживает неведомая сила — хороший маркер для того, чтобы понять, что у вас есть баги в мышлении. Одним из моих ключевых багов оказалось убеждение в том, что мир небезопасен. Среди всех убеждений эта установка по отношению к окружающему миру – одна из наиболее сложных в проработке. Она формируется в возрасте до трех лет в ходе отношений со значимыми взрослыми. Если вас, безусловно, любят и принимают, как сильно бы вы не шалили, какие безумства бы вы не вытворяли, вероятность этой установки у вас близка к нулю. Как вы понимаете, это был не мой случай. В жизни эксперта эта установка проявляется в страхе начать проект или вообще что-либо поменять в жизни, в страхе рассказывать о себе публично, поделиться информацией о своих услугах и ценах на них, в страхе вести блог и проявляться, в ощущении, что вот-вот что-то случится и повышенной тревожностью, в гиперконтроле по отношению к близким и сотрудникам. Чаще всего именно мысли о небезопасности окружающего мира вызывают подобные чувства и страхи. В свою очередь, они запускают цепочку издействий и бездействий, направленных на защиту от окружающих. Например, «Я не буду говорить в блоге, что я учусь новой профессии, а то надо мной будут все смеяться». Или «Я не буду начинать новый проект, вдруг я провалюсь и меня перестанут уважать». Как мы помним, закономерным следствием действий является результат. В моем случае — отсутствие роста в доходе и прокрастинация запуска моего собственного курса по продвижению. Теперь вы знаете, как работает мышление. Когда я заметила свое ограничивающее убеждение, я поняла, что, не проработав его, я не вырасту. Новым убеждением, которое я взяла за основу, стало простое и светлое «Вселенная любит меня». Уже спустя три месяца работы с мышлением, новая установка стала интегрироваться. Я заметила это по новым действиям и новым результатам, которых раньше не было. В течение этих трех месяцев я разработала первую программу Академии продвижения, провела цикл продающих вебинаров на свою аудиторию и анонсировала курс. В результате в октябре я заработала 8 миллионов рублей. Без запуска я так и осталась бы на своих 300 тысячах. Неплохой результат проработки мышления. Согласны? Какую эмоцию вы излучаете? В схеме мысли, чувства, действия результат чувства играют далеко не последнюю роль. Инна – ученица вип-тарифа Академии продвижения. На этом тарифе у учеников есть индивидуальные встречи со мной, где лично я вникаю в ситуацию участника курса и корректирую общий курс Академии под конкретного ученика. Созвон с Инной у меня на сегодня не первый. До неё я провела уже три получасовых разговора с другими учениками. Но только на этом, четвёртом созвоне, я впервые за сегодняшний день почувствовала это». Инна рассказывает о своей ситуации в продвижении. Она уже два года как наставник по заработку для экспертов, но никак не может перепрыгнуть потолок в 60 тысяч в месяц я задолбалась уже из кожи вон лезть и зарабатывать эти несчастные шестьдесят тысяч в виду сторис рилс пишу посты полезные и приходят какие то нищеброды которым дорого со мной работать а те кто соглашаются на долгосрочный контракт просят рассрочку и мне чем платить а потом постоянно ноют и жалуются я им говорю что делать а они не делают и потом я виновата Им постоянно нужны какие-то гарантии, что я им помогу. Постоянно надо доказывать, что со мной у них будут результаты. А какие результаты, если они ничего не хотят делать? Повысить цену я тем более не могу. Я и свои 60 несчастные кое-как зарабатываю. Им всем и так дорого у меня покупать. А если повышу цену, вообще никто не купит ничего». У всех всё получается, вижу, как другие растут, но у меня у одной какая-то хрень. Я ведь всё знаю, всё понимаю в продвижении, всё знаю про таргет, целевую аудиторию, что делать, чтобы клиенты были. Но я как сапожник без сапог. Ничего у меня не работает. Инна продолжает рассказ, а я замечаю, как этого становится всё больше. Я редко перебиваю учеников, но в этот раз я пожалею, если промолчу. «Инна, могу ли я тебя остановить?» Мягко уточняю я. Она растерянно кивает, и я продолжаю. «Я кое-что замечаю в ходе нашего с тобой разговора. Возможно, это ключ ко всем твоим проблемам. Ты замечала, что после взаимодействия с каждым человеком всегда остается определенное послевкусие, некая эмоция, которая словно витает в воздухе?» мне важно, чтобы она сама поняла, в чем суть ее проблемы». Только тогда она сможет решить эту проблему. Я знаю, что это должен быть ее инсайт и ее решение. Иначе не сработает. Поэтому продолжаю замечать, насколько у Инны улеглась каждая следующая мысль, прежде чем задаю ей следующий вопрос. Как ты думаешь, какую эмоцию излучаешь ты? Она задумывается и после выдержанной паузы тихо отвечает. Ну... Мне кажется, что я много себя сравниваю с другими, и меня раздражают мои клиенты. Я киваю. Я как раз хотела с тобой поделиться этим наблюдением. Можно? Когда ты всё это говорила о своей ситуации, я почувствовала, как воздух наполняется недовольством. Эмоция, которую я ловлю в ходе взаимодействия с тобой — тотальное недовольство. Складывается ощущение, что ты недовольна всем. С собой. Своим продвижением, клиентами. Моему удивлению Инна смеется и словно расслабляется. Ты что, общалась с моим мужем? Он все время говорит, что я постоянно всем недовольна, что я постоянно ворчу. Ну да, ты права, я действительно всегда недовольна. Когда ты сама общаешься с человеком, который недоволен? Что ты чувствуешь? — спрашиваю я. ну Мне становится тяжело рядом с таким человеком. Рядом с ним я как будто теряю энергию, устаю от этого постоянного негатива. Я не из головы это сейчас придумываю. У меня мама такая токсичная. Я постоянно ей говорю «Мам, может, хватит страдать уже?» Блин, это что же, получается, я веду себя как моя мать? Какой кошмар. Я вижу, как Инна начинает уходить в самообвинение. Вопросом я возвращаю ее к обсуждению проблем ее продвижения. Как думаешь, если я и твой муж замечаем эту эмоцию вечного недовольства, могут ли ее также замечать твои клиенты и твои подписчики в соцсетях? Она задумывается. Не знаю, я же им это не показываю. Я же типа такая позитивная, уверенная в себе. Никогда не жалуюсь в блоге и клиентам своим тоже не показываю, что я в них разочарована и в себе. Я вздыхаю и качаю головой. Если бы я была в этом разговоре в роли только коуча, я не была бы столь прямолинейна, как сейчас, в роли наставника по продвижению. Но приходя ко мне в личную работу, клиенты ждут от меня прежде всего экспертности. Вот тут я с тобой не соглашусь, продолжаю я. Даже если на уровне действий ты совершаешь образцово-показательные действия, эмоциональный фон никуда не спрячешь. Аудитория и клиенты все чувствуют, и они намного умнее, чем может показаться. Фальшь всегда на виду. Возможно, ты и сама замечала, экспертов, у которых в блоге пляски и позитив, но по глазам и выражению лица видно, как их все это раздражает, и что они на самом деле ненавидят то, что им приходится делать. Инна задумывается, а потом кивает. Да, конечно. Она замечала таких экспертов. Она не могла понять, что с ними не так, но они казались ей какими-то неискренними. Я ловлю её мысли и продолжаю. Да, такие люди кажутся неискренними. А покупать у неискренних людей не хочется. И особенно не хочется покупать услуги у помогающих практиков, которые делают вид, что они счастливы. Хотя на самом деле это глубоко не так. Эмоция, которая остаётся после взаимодействия с вами, как после вкусия, Это ваша доминирующая эмоция. По сути, это ваш личный парфюм, который вы носите изо дня в день. Нравится ли он другим людям? Очаровывает ли их? Или же наоборот, отталкивает? Всем своим ученикам я предлагаю задаться этим вопросом. Тоже хочу предложить и вам. Расскажите вашим друзьям и близким о доминирующей эмоции и задайте им вопрос. Какое послевкусие оставляете вы? Чем дальше от вас аудитория, тем более размыто это послевкусие, но, поверьте, оно никуда не исчезает. Если ваши действия идут в противоречие с вашими чувствами, это не остаётся незамеченным и считывается как фальшь. Откуда берётся доминирующая эмоция? Вернёмся к нашей схеме мысли-чувства-действия-результат. Вкус вашей эмоции зависит от мыслей, которые варятся у вас в голове изо дня в день. Возьмем для примера случай Инны. эмоции ее недовольства рождается из мыслей «Все лучше меня, я имею недостаточно». Эти мысли заметны потому, как она говорит о своем доходе. Несчастные 60 тысяч. По фразе «Все растут, а у меня одной какая-то хрень». И от этих фраз у того, кто слышит их изо дня в день, подступает комок к горлу. И первый человек, кто все это слушает, Сама Инна, которая проигрывает эти слова изо дня в день в своей голове, как заезженную пластинку. Мышление предпринимателя. По моему наблюдению, ключевое, чего не хватает 90% всех, кто начинает личную практику, — мышление предпринимателя. Мне его тоже не хватало. Да и откуда ему взяться за 12 лет работы на дядю? За годы работы в найме в моей голове прочно засела модель мышления наемного работника. Это может прозвучать категорично, но я уверена. Мысля как наемный работник невозможно создать и запустить свою систему продвижения, выстроить очередь из клиентов на личную практику и регулярно расти в доходе. Мне было очень сложно перестроиться на новую модель мышления предпринимателя, но именно она впоследствии вела меня к новым вершинам. Итак, сейчас будет мысль на миллион. В чем разница между наемным работником и предпринимателем? 3 два, один. В ответственности. Могу поспорить, многие из вас и так об этом знали. Причина проста. Наемный работник не готов брать на себя ответственность за результат. Предприниматель же не просто готов. Он берет на себя эту ответственность, и ему с этим окей. Знаю, слово «ответственность» многих пугает. Возможно, вам, как и мне когда-то, постоянно говорят. «Возьмите на себя ответственность за свою жизнь». Вы, как и я когда-то, слышите это, вроде понимаете, но есть ощущение, что ответственность вы на себя так и не взяли. При этом что конкретно делать, чтобы эту ответственность на себя взять, непонятно. Покажу на примере, как выглядит взятая и не взятая на себя ответственность в ситуациях, которые регулярно возникают у учеников Академии Продвижения. Ситуация первая. В начале курса участники сами формируют команды по 10 человек. Чтобы обрести свою команду, нужно написать свою визитку по предложенной механике и скинуть ее в общий чат. Как мыслит и действует человек в модели наемного работника? Блин, приходится сейчас искать себе команду вместо того, чтобы привлекать клиентов. Почему им просто не объединить нас в команды? Подожду, пока все объединятся и сами будут искать участника, которого им не хватает. Тут я и появлюсь. Как же мыслит и действует человек в модели предпринимателя? О, прикольная задача визитку я уже написала сейчас скину в общий чат и найду таких же активных как и я весь курс будем друг друга поддерживать и выиграем главный приз наставничество с машей ситуация 2. для того чтобы отработать скрипт то есть алгоритм продающей консультации который дается на курсе нужно провести одну две продающие консультации как мыслит и действует человек в модели наемного работника но ну, у меня пока нет потока клиентов, значит и скрипт я отрабатывать не буду. Вот будут клиенты, тогда и отработаю скрипт. Пока не буду делать домашку, ведь непонятно, где брать клиентов все равно. Как действует и мыслит человек в модели предпринимателя? Окей, у меня пока нет клиентов, но они нужны мне для отработки задания. Если я сейчас не отработаю скрипт, потом клиенты появятся, и я их потеряю, потому что у меня нет практики. Значит, моя задача — найти как минимум двух клиентов прямо сейчас. Напишу своим друзьям, пусть предложат своим знакомым попрактиковаться со мной. Может, и контракт долгосрочный уже смогу продать. Ситуация 3. Для кратного роста в клиентах на личную практику ученикам нужно определить свою целевую аудиторию. Как мыслит и действует человек в модели наемного работника? Наверное... Я пока не готова определять целевую аудиторию. Это слишком сложно. У меня еще слишком мало практики. Как мыслит и действует человек в модели предпринимателя? Я сделала домашки и все равно сомневаюсь. Значит, надо обязательно сходить на практикум на курсе. А пока выдвину гипотезу, что моя ниша такая или вот такая. А потом возьму обратную связь у команды и буду тестировать гипотезу в жизни. Давайте подведем итог. Во-первых, мышление предпринимателя активно. Предприниматель не ждет, что кто-то придет и решит проблему за него. Он знает, что он и есть тот человек, который сам решает проблемы в своей жизни. Более того, он знает, что он и есть тот человек, который определяет проблему как задачу, требующую решения. По сути, это и означает взять ответственность за свою жизнь. Во-вторых, мышление предпринимателя гипотетично. Предприниматель может быть не уверен в правильности своего решения и сомневаться в правильности своего вывода. Поэтому любое принятое им решение становится гипотезой, которая может подтвердиться, а может быть опровергнута. Гипотеза всегда начинается со слов «а что если?». На практике процесс притворения решения в жизнь называется тестом гипотезы. Хороший предприниматель знает, что для постоянного роста ему нужны постоянные тесты-гипотез. Какие-то из них сработают, какие-то — нет. Также он знает, что, не рискуя ошибиться, невозможно выиграть. В-третьих, мышление предпринимателя ориентировано на принятие решения и предварение его в жизнь, а не на саморефлексию. Поймите правильно, это не значит, что предприниматель не рефлексирует. Конечно, он анализирует и делает выводы. Но также он понимает, что качественная рефлексия должна иметь какую-то цель и основываться на результатах деятельности. К примеру, он знает, что не имеет смысла бесконечно думать о том, какая у него ниша. Без теста гипотезы эти мысли не ведут ни к какому результату. Если сомневаешься в нише, бери гипотезу и тестируй ее в реальности. Любой полученный опыт продвинет тебя к следующему шагу больше, чем самые глубокие рефлексивные изыскания без реальных действий. Вишенка на торте. Внутренний ресурс. Был один адский месяц в моей жизни, когда я пахала, как лошадь, но ничего не заработала на личной практике. Этот месяц запомнился мне на всю жизнь. К счастью, я сделала из него выводы, и эта история больше не повторялась. Сентябрь 2019-го. Тогда я еще совмещала коучинг с работой в найме, и мне казалось, что я уже обрела свою систему продвижения. Тем больше ситуация с отсутствием новых клиентов ставила меня в тупик. Я недоумевала. В чем дело? Я ведь все делаю, как всегда. Пишу посты в блог, веду прямые эфиры, истории, приглашаю на первые встречи знакомства Но и запись ко мне какая-то вялая, и те, кто приходят, говорят «подумаю» и не возвращаются. У меня было полное ощущение, что что-то в моём механизме привлечения клиентов сломалось, и что пока я это не починю, клиентов не будет. Я так много работала в тот месяц, что, видимо, все ресурсы моего организма иссякли, и я заболела. Против обыкновения ходить в офис, мотая сопли на кулак, я выбрала болеть дома и взяла больничный. Пролежала так, ничего не делая, неделю. Отменила всех клиентов, которые были в долгосрочной работе, не училась, не делала контент. Просто лежала и смотрела сериалы. Чтобы вы понимали, это вообще на меня не похоже. Меня сложно застать без дела, я постоянно чем-то занята. Но в этот раз я чувствовала себя настолько задолбанной, что мне было всё равно, и я просто залипла в теорию большого взрыва. На вторую неделю больничного я почувствовала желание вернуться к работе и назначила первые встречи-знакомства с клиентами, которые всё это время висели в листе ожидания. Я ощущала себя настолько отдохнувшей, что поставила по 3-4 встречи-знакомства в день. В целом я назначила 9 встреч. Тогда моя обычная конверсия из первой встречи-знакомства в долгосрочный контракт была около 60%. Hoje я довела ее до 100%, но об этом в главе о первой встрече. Я понимала, что при очень хорошем раскладе из девяти клиентов в долгосрочной работе у меня останутся пятеро. Однако мой последний опыт дал мне нулевую конверсию. Весь последний месяц, как вы помните, я не могла закрыть на сделку ни одного клиента. Что же вышло в итоге? Из девяти обратившихся ко мне клиентов я стала работать в контракте «Со всеми девятью. сто конверсия. Это было что-то новое и очень крутое. Помню, как я ошарашенно смотрела на растущие цифры на моем счету, который пополнялся клиентскими оплатами, и думала, да ладно. Если однажды вам удалось сделать крутой результат, не списывайте его на удачу. Проанализируйте, что вы делали по-другому», Что именно создало этот результат? Выведя это на осознанный уровень, вы сможете выигрывать и в будущем. Я знала. В моей системе продвижения за последний месяц поменялся всего один элемент. И это был отдых. Пожалуй, стоит пояснить, как я вообще относилась к отдыху до этого момента. Отдыха в моей жизни просто не было. У меня была цель. Выйти из наема в работу на себя. Для этого я месяцами работала без выходных и свободных вечеров. Сессии с клиентами назначала по будням либо в 6 утра до работы, либо сразу после работы с 7 до 10 вечера. Выходные тоже были заняты сессиями с клиентами. Если я не работала индивидуально, то я либо училась, либо трудилась над привлечением клиентов. Моей целью был поток клиентов на личную практику и финансовая подушка. В погоне за результатом я часто забывала о себе, пока не заболевала, и организм сам не напоминал мне об ограниченности своих физических ресурсов. В такие моменты я с сожалением вспоминала, что я всего лишь человек, но после выздоровления снова вставала на рельсы привычной стратегии «пахать до результата». Поэтому, когда я обнаружила, что для того, чтобы зарабатывать, нужно отдыхать, это поставило меня в тупик. Это явно конфликтовало с моим привычным порядком действий. Но когда я стала анализировать весь свой предыдущий опыт привлечения клиентов, я обнаружила, что и раньше отдых благотворно сказывался на моем уровне дохода. Просто тогда я этого не замечала. Вывод, который я сделала — внутренний ресурс — еще один элемент системы продвижения. Для удобства я отнесла его к блоку мышления, ведь он влияет на привлечение клиентов через основной компонент мышления – мысли и чувства. Как это работает? Представьте, что у вас уже есть работающая система продвижения, вы регулярно привлекаете новых клиентов и успешно с ними работаете. Но вот один из месяцев выдается очень насыщенным с точки зрения выступлений или запуска ваших продуктов, или ваших личных жизненных задач вы чувствуете усталость но не можете отменить текущих клиентов плюс вам нужны новые контракты чтобы закрыть свои потребности вы продолжаете назначать первые встречи знакомства в то время как ваш организм нашептывает знаешь мне надо отдохнуть я серьезно мне правда нужен отдых осознанно вы игнорируете эту мысль под предлогом какой отдых сейчас надо работать соберись тряпка берете себя в руки и героически идёте проводить встречу с клиентом. Только мысль о том, что вам нужен отдых, никуда не делась. И она продолжает фонить на ваши чувства, действия и результат. Вы испытываете физическую и моральную усталость, и клиент это замечает. Во время встречи-знакомства вас выдают потухший, безразличный взгляд, неэнергичный голос, мешки под глазами и, в совсем тяжёлых случаях, глубокие вздохи и изгорубленная осанка. И вот вроде и нужно клиенту сделать предложение о долгосрочном контракте, но вы словно случайно забываете это сделать. А потом забываете выслать письменное соглашение или откладываете это на следующий день, а потом забываете окончательно. Надо написать клиенту для подтверждения встречи, но вы так устали, что больше обрадуетесь, если клиент не придет. Ну что, знакомо? Такое поведение я называю сливом клиента. Я сама неоднократно сливала клиентов. Делала так, чтобы они сами не захотели со мной работать, потому что на самом деле неосознанно не хотела их брать. Мой организм уже не шептал, он просто вопил. «Дай мне отдохнуть, или я на хрен кони двину!» Наш мозг никогда не желает нам зла. Он всегда действует во благо нам, а именно во благо нашего выживания. И если что-то создаёт угрозу выживанию, а вы эту угрозу игнорируете, мозг решает, что ему всё придётся организовывать без вашего участия. И если для вашего физического и ментального здоровья ему придётся слить пару десятков клиентов для того, чтобы вы, наконец, отдохнули, то это просто мелкие издержки ради благой большой цели. Если я еще не убедила вас в необходимости осознанного планирования отдыха в вашем расписании, вот вам еще один аргумент. Клиенты выбирают нас как ролевые модели, они хотят быть на нас похожими. Когда адекватный клиент, ориентированный на результат, выбирает коуча, психолога, помогающего практика, он скорее выберет внутренне наполненного, отдохнувшего, счастливого человека, чем того, кто вечно пашет как лошадь. Интуитивно клиент понимает, что на работу с ним практику нужен внутренний ресурс. Если вы своевременно не наполняетесь этим ресурсом, а только тратите, авансируя из будущих периодов у себя самих, и у клиентов не будет вау-результатов от работы с вами, и вы через какое-то время заболеете или выгорите. Задание, которое я предлагаю своим ученикам, Подумать, что наполняет вас ресурсом и как вы сливаете ресурс. Думая о внутреннем ресурсе, представьте себе кувшин. Каждое ваше действие в течение дня, каждая ваша мысль либо наполняют вас ресурсом, либо тратят ваш ресурс. Хорошие помогающие практики и эксперты осознанно наполняются ресурсом ежедневно, а не раз в полгода в позе трупа под солнцем Анталии. Наполняться ресурсом — это не только отдыхать. У каждого из нас свои ингредиенты для наполнения. У меня это горячая ванна перед сном, чашечка кофе в кафе с книгой, посетить на берегу реки, глядя на воду или сходить на йогу. Когда устаю больше, чем обычно, устраиваю себе валяльный день. Вы тоже можете себе такое сделать. Для этого достаточно весь день не вставать с кровати и смотреть сериалы. Еду готовить тоже нельзя, только заказывать доставку на дом. Чувство вины категорически противопоказано. Оно сливает ресурс, похоже, загруженной недели. Просто примите ванну, закутайтесь в одеяло, включите любимый ситком и отстаньте от себя. Гарантирую, уже на следующий день энергии будет, хоть отбавляй. Как изменить мышление? Думаю, этот вопрос уже давно вертится у вас на языке. Окей, Маша, мы уже поняли, что мышление очень влияет на результат. Расскажи уже, что делать? Для глубокой проработки мышления рекомендую идти в долгосрочную личную работу с коучем и подключать психолога. Если бы не поддержка моего коуча, я бы еще дольше перестраивалась на мышление предпринимателя и меняла свои ограничивающие убеждения. Окружение – то, что также сильно влияет на наше мышление и поведение. В одной поговорке говорится о том, что если положить свежий огурец в рассол с солеными, не пройдет и дня, как он сам просолится. Окружение работает точно так же. Замечайте, с кем вы взаимодействуете, что чувствуете во время и после контакта. Если послевкусие кислое, это хороший повод начать знакомиться с новыми людьми и сводить нересурсные контакты к минимуму. Замечайте, что вы думаете, чувствуете и делаете. Ставьте под сомнение свои мысли. На первом этапе регулярная рефлексия поможет вам отследить ограничивающие убеждения. Удобнее всего для этого ввести личный дневник, где вы на протяжении получаса каждый день пишете все, что вам приходит в голову. Этот метод также называется утренними страницами и подробно описан в книге «Путь художника» Джулии Кэмерон. На втором этапе, когда ограничивающее убеждение выявлено, Сформулируйте к нему продвигающее убеждение и попробуйте действовать так, как если бы ваше мышление играло на вашей стороне, а не против вас. К примеру, вы заметили, что убеждены, что у вас нет способности продавать от слова совсем. Скажите себе, а что если бы у меня была способность продавать 80 уровня? Что тогда я бы чувствовала, что бы я делала сейчас? Набросайте план шагов и действуйте по нему. Да, будет некомфортно. Относитесь к этому как к норме. Вы выходите за вашу типичную стратегию поведения. Конечно, ваш мозг пока не чувствует здесь безопасности и будет бить тревогу. Скажите ему. «Спасибо. Я вижу, что ты заботишься обо мне. Мне это очень ценно. Поддержи меня. Не нужна твоя поддержка. Я правда хочу попробовать по-другому» а потом берите план и реализуйте, замечая, что у вас уже получается по-новому. Ругать себя не нужно. Первый блин почти всегда получается комом. Но как только мозг заметит, что новая стратегия для вас безопасна, он возьмет ее на вооружение. Второй, третий раз действовать по-другому будет все еще непривычно, но уже не так страшно. А потом навык закрепится, и вам уже и в голову не придет, Как раньше вы могли считать себя неспособным к продажам? Хороший способ изменить мышление — пройти Академию продвижения, потому что там мы работаем над мышлением не только во время модуля, который ему целиком посвящен, но и на протяжении всего курса. А как вы хотели? Академия ведь создана коучем. Как я вас оставлю без серьезной работы со своей головой? История Анастасии геливеровой коуча экспертов и предпринимателей, прекрасный пример того Как работа с мышлением в Академии повлияла на ее результаты? Анастасия пришла в Академию в тот момент, когда работала в найме и считала себя недоспециалистом. До обучения она зарабатывала на коучинге максимум 17,5 тысяч в месяц. Количество клиентов не более пяти человек. Не было пакетов сессий. Вот как она описывает то время. Проработка мышления и ограничивающих убеждений помогла сместить фокус внимания с денег на количество клиентов и на мероприятия, где могут появиться новые знакомства. Как говорит Анастасия, я действую и делаю все, чтобы обо мне узнало как можно больше людей. Итогом обучения стал выход из найма и заработок 400 тысяч рублей от коучинга за три месяца. Появилась система, команда единомышленников и убеждение о себе как о хорошем специалисте. Еще одна история. Ирина Никоновой. «Коуча для коучей и экспертов». К тому моменту, когда Ирина пришла в Академию продвижения, она уже три месяца не работала в коучинге. Вот так она сама описывает этот период. Опустились руки после блокировки Инстаграм, запрещенной территории Российской Федерации. Не понимала, где и как я буду продавать свои услуги, где искать клиентов на диагностические консультации. Мысли о том, что стало слишком много коучей, коучинг никому не нужен, стали масштабироваться в моей голове. За время обучения мышление кардинально изменилось. Пришло осознание, что я коуч, а не новичок, и что у меня крутое предпринимательское мышление. К окончанию курса Ирина подняла стоимость своих сессий в два раза и продала пять пакетов сессий. И даже прошла отбор на бизнес-тренера в фонде поддержки бизнеса. Подведем итоги. Первое. Мышление определяет результат, который мы получаем. Если результат не устраивает, это всегда связано с мышлением. Второе. Реальность можно изменить только через действия. Аффирмации без действий не работают. Третье. У каждого из нас есть доминирующая эмоция. Управлять доминирующей эмоцией можно через изменение мыслей. Четвертое. Мышление всегда играет либо за вас, либо против вас. Когда мышление на вашей стороне, вы достигаете результата. Если мышление против вас, никакие действия вас не продвинут вперед. Пятое. Чтобы изменить мышление, нужно начать замечать, какие мысли вы думаете и каким чувствам, действиям и результатам они ведут. Задавайте себе вопрос. А что, если это не так? и попробуйте действовать так, как если бы ваше мышление играло на вашей стороне, а не против вас. Шестое. Окружение сильно влияет на наше мышление и результаты. Седьмое. Действовать по-новому некомфортно. Всегда.